Франциска Вудворд Екатерина Васина. Ревизор в академии или пикантная особенность. Глава первая. Дерин. Я планировала еще два месяца поработать. Кто знал, что роды начнутся раньше? В трехмерном изображении кристалла связи видок у моей любимой подруги был тот еще. Она сейчас находилась. В роддоме столицы, куда ее спешно увезли прямо с пар. На заднем плане я видела мелькающее лицо тролля-акушера. акушера. Дэри! взвизгнула она от очередной схватки и попыталась правильно дышать. Ух! Я машинально начала дышать вместе с ней, потом опомнилась. Феора, я с радостью тебя подменю, но согласится ли начальство в курсе? простонала подруга. Бери документы, иду в академию, иначе нам хана. Экзамены через два месяца. О, изображение прервалось, а я еще пару минут стояла и тупо смотрела на синий потухший кристалл. Рухнула в кресло, потом подпрыгнула и начала собирать вещи. Но поняла, что просто мечусь по комнате, хватаясь за все подряд, и заставила себя остановиться. Высунулась в окно и пару раз глубоко вдохнул свежий весенний воздух. Анора, столица империи Аздор. Место, куда тянуло всех, включая меня. А теперь, вместо фамильной усадьбы в Вильфийском государстве, я живу здесь, в небольшой квартире на третьем этаже. Дом сдается молодым специалистам, которые приехали сюда сразу после учебы и ищут работу. Квартирки размером с собачью будку, зато чистые и с мебелью. И даже с окном. Вот в чем огромный плюс Аноры. Работу здесь найти может каждый, у кого есть конечности и хоть какое-то подобие мозга. Никакой тебе предвзятости. Как, например, в государстве Лоредиль или в Северном Харане. Мне, правда, особенно повезло. Приехала три дня назад, и вот уже подвернулась вакансия. Спасибо Фиори. Она моя близкая подруга. Отучилась двумя годами ранее и за этот срок сумела стать преподавателем выживания в Академии боевой магии имени Великого Вилх Джармера Потрясателя Материков и Осквернителя Чужбин. Я не шучу. Именно так название и звучит. Лично у меня язык свернулся в трубочку при попытке произнести имя демона, основателя Академии. Почему у них все имена под стать характером? такие же невозможные и ужасные. Зато герои — победители чёрной нечисти, что пять лет назад пролезла к нам откуда-то с севера. Да и вообще, герои хоть куда. Поняла вдруг, что уже минут пять пялюсь в одну точку, а надо хватать документы и бежать в академию. А перед этим привести себя в порядок, отыскать приличный костюм и посмотреть, сколько осталось денег. Забавно, как быстро они тратились в столице. Спустя сорок минут, рекордное для меня время, выскочила из дома к вызванному экипажу. Тот укоризненно моргнул фарме мол, ждал три минуты, и поехал в сторону Академии, огромная территория которой была окружена стеной. Поговаривали, что иногда там можно найти скелеты тех адептов, что заблудились в многочисленных коридорах, а порой в них бродят такие призраки, При виде которых ты посидеешь и анемеешь. И еще кучу страшилок придумали, которые я сейчас старательно вспоминала. Но это ведь просто слухи. А БМ-заведение солидное, его постоянно подвергают проверкам, и Феора уже успела мне в лицах рассказать, какие демоны зануды и педанты. Надеюсь, меня это обойдет стороной. А внутри все сжималось от радости. Работа! Я буду учить! Дарить цвет знаний и все такое, тем более выживание, специально сложное и требует не только способностей, но и стальных нервов. И пока начиналось хорошо. Фиора родит здорового малыша, я ее временно подменю, покажу адептам, как правильно выживать и маскироваться, а потом глядишь, мне предложат постоянное место в академии. Столица со всех сторон оглушала грохотом. Там давала яркими красками и вгоняла в ступор количеством существ вокруг. Я смотрела на орков, что проходили мимо, на утонченных эльфов, проносившихся в экипажах, на деловых гномов, на стойки детей, и понимала, что мне здесь нравится. Наверное, я сильно размечталась и сглазила себя. Начать с того, что привратник на воротах, которым меня подвез экипаж, отказывался пускать, не веря, что я будущий преподаватель, называл деточкой и просил не смешить его и не отвлекать от службы. Это унизительно, но пришлось мне показывать документы, а ему сверяться со списком. Лишь с третьего раза он нашел мое имя и неохотно пропустил. Мне бы еще тогда задуматься. Может, судьба давала мне последний шанс уйти? Я шла по длинной аллее к главному корпусу, а спину прожигал сочувствующий взгляд превратника. Клянусь, даже почудилось слово «бедняжка». Она в своей самоуверенности пропустила его мимо ушей. «Мне же завидовать надо!» «Я в столице, и в стенах прославленный АБМ». Вдоль аллей стояли устрашающие статуи. Краем муха слышала, что они являются одной из достопримечательностей Академии. Говорят, ректор привез с войны окаменелые фигуры побежденных чудовищ и личных врагов. Коллекция у него такая, и он ее периодически пополняет, иногда нерадивыми адептами. Судя по количеству изваяний, врагов у него было много, а меня Феора уверяла, что ректор добрейшее существо. Даром что Василиск. Это был следующий тревожный звоночек, на который я не обратила внимания. Я еще даже не подозревала, как мне повезло, что адепты были на лекциях. Добравшись до главного корпуса и войдя внутрь, вздрогнула при взгляде на огромный портрет основателя Академии. «Поверьте, когда вас встречает оскальная морда демона в боевой трансформации, любой содрогнётся». Сглотнув, я поневоле отшатнулась к стене и увидела большой стенд с планом здания. Отыскала на нем кабинет ректора и бочком-бочком пошла из пустынного холла, а глаза на портрете хищно следили за каждым моим шагом. Не выдержав, сорвалась на бег и, лишь сбежав по лестнице на самый верх, приложила руки к груди, унимая сердцебиение. Стало стыдно за свой недавний страх. Вспомнила на путстве Феоры быть смелой и настойчивой, выровняла дыхание и уверенно зашагала по коридору. Подруга предупреждала, что на ее место метят многие, и никому нельзя верить, какие бы ужасы мне не рассказывали и как бы не пытались отговорить. Поэтому, когда секретарша ректора, после того, как я ей представилась, смирила меня жалостливым взглядом и сказала, что он занят, я ей не поверила. А когда посоветовала прийти через неделю, подозрения мои усилились вдвойне. Окинув ее осуждающим за вранье взглядом, Гордо вскинула голову и уверенно заявила. «Меня ждут». И пока она не успела среагировать, метнулась к дверям кабинета, врываясь внутрь. «Дерин цвет ночи из рода Айбихан прибыла для замещения должности Фиоры из рода Шелли с ручья!» Радостно отрапортовала я. Подруга предупреждала, что ректор, как человек военный, любит, чтобы говорили четко и по существу. Еще я тихо радовалась, что моя ненормальная подруга Выбрала в мужья просто Василиска, а не демона, к примеру. Если женщина выходила замуж за демона, то получала его имя и фамилию, как приставку к своим инициалам. Вот тогда бы я попала в просак. Имея зубодробительные имена и фамилии, демоны очень трепетно относились к тому, чтобы их произносили правильно. Любая ошибка считается оскорблением, а я очень плохо выговаривала сложные имена». Сидящий за столом ректор при моем стремительном появлении несколько опешил и изумленно смотрел на меня. Вы меня ждете? Зачем-то добавила я. Да. Почему-то спросил он. Да, кивнула в ответ Глуша в душе нехорошее подозрение. Уж слишком удивленный у него был взгляд. Хм, я вас несколько иной представлял. Мы с Феорой учились на одном факультете. «И могу заверить, что я обладаю такой же квалификацией, что и она». «Да?» — послышалась сбоку, и я повернула голову узнать, кто это такой во мне усомнился. Судя по тому, что она умудрилась выскочить замуж, не успев проработать и года, и тут же забеременела, хотелось бы уточнить, о какой квалификации вы говорите?» захлебнулась я воздухом при виде высшего демона, стоящего перед книжным шкафом. Зеленые глаза, темные волосы и чуть выдвинутая вперед челюсть, в купе с мощным телосложением и дорогим серым костюмом. Как я сразу его не заметила. Секретарша не соврала. Ректор действительно был занят. А я к нему вторглась и прервала важный разговор. То, что он был важный, я не сомневалась. Высшие демоны занимаются исключительно делами государственной важности. «Позвольте представить вам прибывшего к нам проверяющего, Хамосферженвальда Зауронского, Дель Аби. Аби. Принадлежность к королевской ветви». Промелькнуло у меня в голове, и я едва не рухнула в обморок. «Такие могут мимоходом и головы лишить за прерванную беседу». На помощь, как ни странно, пришел ректор, переключив внимание на себя. «Как видите, замена преподавателю есть» и учебный процесс никак не пострадает. Бодро заключил он. «Хорошо, что вы сейчас встретились. Вам придется тесно сотрудничать». Хамос Ферженвальд Зоуронский, Дель Аби, желает лично оценить качество подготовки адептов. Прибывая в прострации, я не оценила широкого жеста ректора, повторившего для меня имя демона. В ушах звенело после слов «тесно сотрудничать». И нет бы промолчать, но тут не вовремя проснулись вбитые в меня манеры. «Приятно познакомиться. Хам... Хам...» Как во сне твердила я, не в силах выговорить имя полностью. «Хам...» — повторила слабым голосом, с ужасом осознавая, что мне теперь конец. Мало того, что имя произнесла неправильно, так еще и сократила, хуже не придумаешь. Я говорила, что демоны трепетно относятся к собственным именам. Забудьте. Это ничто в сравнении с высшими демонами. В кабинете резко похолодало от властного. Довольно. Одно слово упало, как камень, и у меня пропал голос. Язык завязался в узел, намекая, что отказывается работать. Я могла лишь сглатывать и жалобно смотреть. Он мне голову откусит. Судя по сузившимся зеленым глазам, высший как раз обдумывал такой вариант. «Без головы преподавать станет в разы сложнее». «Дерин». Голос ректора показался мне небесной музыкой. «Я понимаю, Фиора ваша подруга, но не стоит обзывать высшего». «Согласен, он слегка погорячился с выводами». «Лорд Хэмсверженвальд, мы же простим мою новую сотрудницу». «Думаю, это просто нервы». «Тогда как она с такими нервами будет преподавать выживание?» Не смягчился лорд высший. Язык наконец пришел в себя. Прошу прощения. Мой голос хоть и подрагивал, но хотя бы не срывался написк. Но как вы можете оценивать мою компетентность вот так сходу? Показалось, или в темных глазах ректора мелькнули веселые огоньки. И вот, высший лорд, ужасное имя, сообщил тоном, от которого внутри все замерзло. Пока я сделал соответствующие выводы. Леди Дерин. А в ходе проверки, думаю, они лишь подтвердятся. Надеюсь, ваше мнение будет непредвзятым. Леди Дерин. Ректор явно постарался разрядить обстановку. Ваши занятия начинаются завтра в 10 утра. Теорию адепты прошли. А вот с практикой вышла накладка. Так что сейчас с бумагами идите в отдел кадров. Там получите ключ от комнаты и пропуск в академию. И пожалуйста. Прикрепите его куда-нибудь на видное место. Это уж извините, но внешность у вас, как у наших первокурсниц. Я сочту это комплиментом. В смысле, ключ от комнаты. Ректор потер указательными пальцами виски и вдруг обратился к высшему, который успел сесть в одно из роскошных кресел и теперь в упор меня разглядывал. Ам, свержен Вальд. Еще минуту. Конечно, повел тот широченными плечами. «Такую сотрудницу надо вводить в курс дела очень тщательно? Зеленые глаза, в которых плескалась сила, смерили меня задумчивым взглядом, потом выше добавил: на твоем месте я бы повторил ей все раз десять и выдал бумажную инструкцию на всякий случай. Все хорошо, я выдержу это, выдержу. Просто встала спиной к высшему и моментально ощутила как от взгляда задымилась белая блузка. Ректор и правда быстро сообщил нужную информацию, подсказал, как добраться до отдела кадров и выпроводил из кабинета. Мне показалось, он втайне опасался, что у высшего терпение лопнет, и все. Преподавателя в моем лице они лишатся. При этом я ничего ужасного не делала и вообще старалась молчать, помня о фиаско с именем. В отделе кадров оформления прошло быстро, благо там работали кикиморы. Они в нашем мире известны как самые трудолюбивые. Хлеще них только гномы, но те еще и ворчат. А местные кикиморы пока заполняли бумаги, напоили меня чаем, рассказали, какие тут порядки и похихикали, когда поняли, на какое место я пришла. «Прямо как заколдованное оно», — сообщила одна из сотрудниц, чьи волосы отливали приятным синим оттенком, а сама она со всеми своими позвякивающими украшениями напоминала елку с шишками. Впрочем, в кабинете все было какое-то пёстрое, олиповатое, и такое, словно я попала в гнездо стирхов. Они обожали собирать хлам и тащить его в дом. «Проклятая!» — поинтересовалась из вежливости. Феора не стала бы меня так подставлять. Да и сама не рискнула бы лезть сюда», «Будь что-то неладное, подружка любила работу, но еще сильнее любила себя. Ну, смотря, как ты к тому относишься». Проговорила синеволосая, а ее коллеги снова захихикали. Я отставила чашку и молчала, дожидаясь, пока приступ веселья пройдет. «Мало у нас в государстве специалистов по выживанию», ответила, наконец, собеседница. «И девки в основном. Парни все больше по боевой магии, потому что брутальнее» а выживание, оно терпежа требует, спокойствия. Был один мужчина-преподаватель, так потом его король к себе сманил. Разные там слухи ходили. А потом девки пошли, одна за другой, которая придет, так через год-другой беременеет и замуж выскакивает. Я порадовалась, что допила чай. Я не собираюсь замуж. В нашей семье девушки старались прожить первые лет 50, работая, и достигая высот в карьере. А замужество? Да что я там не видела? Они вроде тоже не собирались, дорогая. Но тут как поведется. Первую вообще демон утащил. Я все же закашлялась. К -к как утащил? А так, года четыре назад это было. Да, девочки? Девочки закивали и забринчали бижутерией. Я сглотнула и тоскливо посмотрела в окно. Нет, стекло толстое. Да и Фиору подвести не могу. Что же здесь за порядки такие? Если честных эльфик похищают. Приезжали к нам тут герой ледяной войны! продолжила Кикимора, отхлебывая чаек. Ох, какие бравые молодцы! Какая стать! А когда они в шутку, в боевую и постать перекинулись, так потом половину адептов откачивали и отпаивали успокоительным. Шутники! А преподавательница. Как же я? Лорна, точно. Лорна — шелест ветра. Она вышла, и давай их отчитывать. Мол, вы в стенах учебного заведения, не пугайте детей. А те дети выше ее на голову. В общем, вечером ее один из демонов уволок. Так и живут. Я икнула и решила про себя. На демонов не орать, не смотреть. Общаться исключительно с адептами и на лицо натянуть маску тролля. А потом кончились занятия. Как раз в тот момент, когда я пробиралась по широким каменным коридорам Академии, то и дело сверяясь с выданной мне картой. Заблудиться я не могла. Выживание включает в себя идеальную ориентировку на местности. Но в легенды о скелетах заплутавших адептов почти поверила. Заодно ощутила на себе массу заинтересованных, любопытных, а порой похотливых взглядов от местной учащейся братьи. Сколько раз в одном месте. Такое я видела, пожалуй, только в Аквилоре, когда ездила туда по обмену. Да и то там все же лидировали Тритоны и другие водники. А тут кого только нет. Со всех концов континента. Орки, тролли, гномы, водники, эльфы, люди-маги. Все-все-все. Глядя перед собой и практически чеканя шаг, я добралась до жилого крыла преподавателей. Здравствуйте. Вежливо улыбнулась высокому худому троллю, чьи клыки буквально притягивали взгляд. «Добрый день!» Кивнула кругленькому человеку с длинной бородой. Вот так, здороваясь с местным составом, добрела до выделенной мне квартиры. Захлопнув дверь, выдохнула, потом огляделась. «Ну, ничего так. О преподавателях тут явно заботились. Довольно просторно, чисто и уютно, прижимая бумаги груди». Медленно прошлась по новому жилищу. Оно состояло из гостиной и небольшой спальни, где поместились кровать и комод. Еще из мебели я заметила шкаф, полукруглый диван и магический камин. На стене в гостиной висел плоский кристалл, транслирующий местные каналы. А в крохотном закутке обнаружились не только необходимые удобства, но и кухня с небольшим набором посуды. Отлично! «Утром не придется тащиться в столовую за чашкой чая. Мои вещи уже принесли. Видимо, ректор боялся, что я после такого приема сбегу, куда глаза глядят, и оставлю его на растерзание проверки из министерства. Так что я раскидала пожитки по полкам и ящикам, приготовила на завтра костюм и рискнула выбраться в библиотеку. Благо та, что для преподавателей, находилась буквально в двух шагах. Врага надо знать в лицо». Про себя я, господина, моё имя самое крутое, называла хамом и не иначе, полностью отражает суть его натуры. Спустя полчаса я поняла, что незнание — благо.